Глава 12. Корабль торговцев дрейфовал невдалеке от тумана стеклороса, окутанный сиянием звезд. Делула с Боллардом сидели в кают-компании, в сотый раз уже изучая фотографии, сделанные чейном в ангаре, и рассматривая распечатку данных анализатора. — Напрасно теряем время! — вздохнул Боллард. — Эти бумажки не скажут нам ничего нового по сравнению с тем, что уже сказали. «А, то есть по сравнению с нулем, уточнил капитан, или даже меньше того, странные фотографии, на них я ясно вижу изображение золотистых предметов, но вот анализатор утверждает, что их попросту нет». Он раздраженно бросил на стол маленькую пластиковую кассету, она была столь девственно чиста, как в день изготовления. Это уже мистика, Джон. Чейн либо, наверное, включил анализатор неверно, либо вообще в спешке забыл его включить. Вы верите в это? Хм, Чейн, в общем-то, парень не промах, но чудес не бывает. Запись должна быть, а ее нет. Хм, есть еще один вариант. Ее позже стерли. Тогда это сделал сам Чейн. Больше некому. Дилула пожал плечами. — Логично, логично, хотя я не понимаю, зачем это ему понадобилось. — Но есть и другое объяснение, верно? — Конечно, все три предмета сделаны из вещества, которые анализатор попросту не смог идентифицировать. То есть состоят из атомов, которых нет в таблице Менделеева. Хотя этого хм, быть не может. «Конечно, не может!» — хмуро согласился Боллард. Дилула встал, достал из стеного шкафа бутылку бренди и уселся вновь. «Вот что, позовите Трандерина и его двух офицеров. И Чейна тоже!» «Зачем же его?» «Потому что он видел эти предметы, касался их, брал один из них в руки, слушал пение пирамидки» болорд хмыкнул чем парень толковый в деле неплох да только доверять ему я бы не стал а я ему и не доверяю ухмельнулся делула наполняю бокал и вам болор тоже зарубите это себе на вашем длинном носу что то в последнее время вы суете его не в свои дела Боллард возмущенно фыркнул, но молча встал и вышел из кают-компании, зло стукнув дверью. Оделула, сделав пару глотков, но задумчиво взглянул на фотографии и кассету. Из иллюминатора на стол лился серебряный свет далеких созвездий. Вскоре Боллард вернулся с Чейном, Тродином, а также двумя сопровождающими его генералами – Маркалином и татичином. Суффиксы -ин в фамилиях настолько было известно капитану, говорили о знатности их родов. Аристократия по давней традиции занимала на вхоле все важные посты в администрации, армии и на космофлоте. Не случайно пленники оказались более чем нетерпеливыми. Делулу гостеприимно усадил пришедших за стол и налил каждому бренди. Однако Рандерин не принял его дружеского тона и разразился раздраженной речью, суть которой сводилась в фразе «И как долго вы будете упрямствовать в своем идиотизме?». Капитан добродушно хохотнул, и ответил визитерам толстым, в котором, если отбросить словесную шелуху, звучало твердое. «так долго, как это мне будет угодно». в Вхолландцы, потеряв хладнокровие, вскочили и возмущённо потребовали немедленного возвращения на родную планету. Выслушав их, делулу с улыбкой кивнул. «Ну что ж, господа, мы пошумели, покричали, и ладно».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 Делула угостил их парочкой соленых анекдотов и словно между делом разложил перед вхоланцами материалы, собранные чейном. Трандерин и офицеры скользнули по ним безразличным взглядом. «Нет, вы посмотрите, как следует!» — сказал Делула, внезапно посерьезнев. «Только не огорчайте меня рассказами, что никогда раньше не видели этих штуковин!» Трандерин... Недовольно поджал губы. «Я могу, капитан, только повторить то, что уже повторил раньше. Если бы я и знал об этих предметах что-нибудь стоящее, то вам бы об этом не сказалось слова. Да, я видел их в ангаре, и это все. Я не инженер, ни техник, и не участвовал непосредственно в этой работе. Но вы же босс, дорогой трандерин и немалый...» С сомнением заметил Дилуа. «Правительство в холле полномочило вас вести со мной переговоры о закупках оружия. А это кое-что о чем говорит. Не верю, что вы хотя бы краем уха не слышали, откуда доставлены эти вещи». Трандирин пожал плечами. «Не понимаю, почему вас это удивляет. Вы дошли до такой низости, что допрашиваете нас на детекторе лжи И разве не убедитесь, что мы ничего не знаем? Его поддержал Татичин, худощавый человек средних лет с Орлиным носом и нервно подрагивающейся щекой. Капитан, сколько раз можно повторять, в эту тайну на вхоле посвящено всего шестеро президент, премьер-министр, глава военного департамента и трое навигаторов, пользующихся особым доверием правительства.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 Хм, надеюсь, этого вы не будете отрицать. В Холандцы не повели даже бровью и продолжали сидеть с каменными выражениями на лицах. Отлично. Теперь самое время вспомнить про вашего друга, мистера Трандирин. Я имею в виду Яралина, которого... Харальцы допрашивали под действием сильных наркотиков. Он признался, что в туманности Корвис было обнаружено некое сверхоружие, способное уничтожать целую планету. Что вы скажете на это? Офицеры озадаченно переглянулись, но лицо Трангирина оставалось бесстрастным. Вот как Иролин говорил это, с иронией произнес он. Мы знали, что его допрашивали под наркотиками, но, очевидно, он не помнил, о чем болтал в дурманном состоянии. Сверхоружие, ха-ха, да этот Еролин большой шутник. Почему мы должны отвечать за его бредовые измышления? Глаза Делула посуровили. «Не забывайте, вы тоже кое-что нам рассказали. Например, о том, что в туманности находится какой-то секретный объект. Хм. И о планах завоевания Харала тоже. А сам факт, что вы все-таки решили купить у нас оружие, разве он ни о чем не говорит?» «Говорит», — усмехнулся Трандерин. «Именно о том, что у нас нет никакого сверхоружия. Разве тогда бы мы стали интересоваться вашими игрушками?» Это действительно странно. На детекторе лжи вы показали, что наше оружие необходимо для вооружения вашего патрульных судов, охраняющих вход в туманность. Как это прикажете понимать?» Капитан, боюсь, я не могу уследить за ходом ваших мыслей, раздраженно сказал Трандерин, поднимаясь. Офицеры последовали его примеру. Очень сожалею, что не арестовали всю вашу шайку сразу после высадки на вхолу. Подвели нервы, верно? С насмешкой протянул Делула, спокойно допивая Бренди. Или ваша дурацкая самонадеянность? «Скорее мы не оценили вашего нахальства. Служить к Харалу и прийти в качестве друзей на вхолу, кто мог ожидать от вас такой дерзости?» Да и сбил на столку. Его так Харальцы вряд ли бы отпустили. Тем не менее, я не доверял ему с самого начала. Хотя кое-кто... И он холодно взглянул на обескураженного Маркалина. Даже предлагал нанять вас для шпионажа на Кхарале. — Что ж, сейчас вы держали верх, Дилула. Можете радоваться, но учтите, если вам и удастся найти что-нибудь важное в туманности, нас немедленно обнаружат и уничтожат. — Обнаружат? — с интересом воскликнул Делула. Кто? — Ваши крейсеры. Сколько их? — Один, два, три... Маркалин издевательски рассмеялся. — Узнаете в свое время, капитан, — сказал он, — но можете не беспокоиться, шансов спастись у вас не будет. Это все, что мы знаем, но зато это правда. Делуло нахмурился. Ему не нравилось, какой оборот принял разговор. Он хотел было что-то сказать, но Трандерин предугадал его мысль.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 В каюту вошел один из торговцев и увел пленников. «Как вам нравится новость?» — сказал капитан. «Они, кажется, всерьез намеревались купить у нас оружие, а затем нанять для шпионажа против харала «Не вижу ничего странного», — буркнул Боллард. «Похоже, сверхоружие они еще не освоили, им приходится параллельно готовиться к обычным методам ведения войны». «Очень может быть», — согласился Дилула. «А что скажешь ты, Чейн?» «Болларг прав, только...» «Что только?» «Меня смущает пирамидка. Не похоже, чтобы эта штука имела отношение к военной базе пришельцев. С другой стороны, она сделала явно свое, и сделана она не на входе. В голове вертелись какие-то мысли, но никак не могли четко оформиться. Знаете, меня очень смущает эта чрезмерная секретность. Даже Трандерин и два генерала не посвящены в детали. И это при сверхоружии, с которым в вхолландцам некого и нечего опасаться. С другой стороны, странная музыка, калейдоскоп, незнакомые созвездия. Что-то концы с концами не сходятся. — Я так тоже думаю, — кивнул Боллард. — А вы, Джон? — Я вижу только одно объяснение этой неразбери. Да, в Холландце действительно обнаружили что-то в туманности Корвус, но, похоже, сами толком не понимают, что это такое. — Объясните свою мысль, Джон, — попросил Боллард, ошарашенно переглянувшись чейном. «Нет у меня никакой мысли», — сердито отрезал капитан. «И вообще, я бы не хотел делать поспешных выводов. У нас один путь — найти базу пришельцев и увидеть все своими глазами». Он включил интерком, стоящий на столе. «Приказ навигационной службе Финей! Мы будем сейчас идти вдоль туманности, а вы начинаете поиски остатков горючего». «Вы знаете, как искать таким методом следы космолетов. Где-то в этих местах, в холандцы десятки раз входили-выходили из туманности. Если нам повезет, мы засечем их маршрут». Через минуту в интеркоме раздался язвительный голос штурмана. «Вы правы, капитан. Удачи нам в этом деле очень понадобится. Найти след космолета...» Это то же самое, что искать в лесу муху, застрявшую в паутине паука-крестовика. Но я попробую. Внезапно его перебил встревожный голос Бихила. — Капитан, на экране обзорного радара я вижу какой-то объект. Похоже, корабль. — Он идет в туманность? — с надеждой спросил Делула. Ну, Бихил прервал его. — Рядом второй корабль, и...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 За ним последовали Боллард и побледневший Чейн. Дилула бросил взгляд на зеленый экран, по которому скользил клин серебристых искр, и тихо сказал. — Так я и думал, это звездные волки!